Глава третья. Здравствуй, звездочка. После холодного мая наступил прохладный дождливый июнь. Для наших мест явление редкое. Даже как-то странно было, беспривычной в это время изнуряющей жары. Мы стояли около Дворца Пионеров, кутаясь в Олимпийке. Так стали называть куртку от спортивного костюма после прошедшей два года назад Олимпиады. Мы – это я и другие комсомольские активисты. Многих я видела раньше на слетах, сборах и других мероприятиях, но чуть ближе была знакома с Катей, Ренатом и Артемом. С Артемом мы познакомились на смотре агитбригад. Он играл белого офицера и очень красиво пел романс, аккомпанируя себе на гитаре. В лагерь он гитару взял, как и еще двое. Парень и девушка, чьих имен я не знала. Даже только это обещала, что скучно не будет. Пионеров и октябрят уже рассадили в большие карусы, около которых толпились взволнованные родители. К слову, мне с трудом удалось уговорить бабушку не провожать меня до места отправки. Пришлось напомнить ее же слова, сказанные как-то родителям «Ленушка у нас взрослая». Мы не занимали места в пазике, потому что ждали второго сопровождающего. Первый, вернее первая, учительница биологии из пятнадцатой школы, стояла с нами и нервно поглядывала на часы. Наконец она велела садиться в автобус и сделала отмашку рукой кому-то в начале колонны. Автобусы по одному стали выезжать с площади перед зданием Дворца пионеров на дорогу, выстраиваясь за машиной ГАИ. Наш водитель тоже завел мотор и тронулся, как только в дверь заскочила наша вторая сопровождающая. Я с трудом узнала в молодой женщине в походной одежде второго секретаря горкома комсомола. А ведь она часто выступала на сборах, да и в школу нашу приезжала. Мне казалось, из всех остальных лидеров молодежи города она самая настоящая, что ли. Остальные выглядели слишком правильными — слишком идеальными, словно памятники самим себе. Недавно я где-то прочитала слово «забронзовевшие». Вот им оно очень подходило. Елена Семёновна, так звали второго секретаря, поздоровалась, спросила, все ли на месте, и, заметив гитары, воскликнула. «О, да мы с музыкой поедем! Кто споет?» Девушка с гитарой, сидевшая на заднем сиденье, расчехлила инструмент. Она пробежалась гибкими пальцами по струнам, затем заиграла и запела. «Солнца не будет, жди, не жди, Третью неделю льют дожди, Третью неделю наш маршрут С доброй погодой врозь». Я никогда раньше не слышала этой песни, и это был вальс, определенно вальс. Артем, сидевший через проход от меня, передал свою гитару соседу и встал. Он неожиданно поднял меня и закружил в танце. Ну, относительно закружил, насколько позволял тесный проход, стоящие в нем сумки и подпрыгивающий на ухабах пазик. «Слушай, давай станцуем вальс. В ритме дождя». Песня просила, и мы станцевали. Правда, желающих присоединиться не появилось, места в проходе было не так уж много. Зато хлопали нам с исполнительницей дружно и громко. Артем, не отпуская моей руки, принялся раскланиваться и чуть не вписался лбом в спинку сиденья на очередном ухабе. Еле его удержала. В благодарность он прижал руки к сердцу, затем вновь неожиданно подхватил меня и усадил на мое место. Его поддержали одобрительными возгласами и смехом. Кажется, ты ему нравишься. — шепнула Катя, сидевшая у окна на одном сиденье со мной. «Да ну! Просто сталкивались на конкурсах!» — ответила ей, пожимая плечами, и спросила. «Не знаешь, что за песня сейчас была?» «Вожатский вальс, его для Артека написали», — объяснила Катя. Артём всю дорогу посматривал в мою сторону. Он тоже расчехлил гитару и уже двое играли, а пели все остальные. Если не знали слов, включались в припев. Мы спели и про печеную картошку, пионеров-идеал, и про охотников за удачей, и про новый поворот. Вот слова последние знали все, похоже, не только в нашем районе. Ее голосили компании, собирающиеся вечером в беседках. Как только прозвучали последние аккорды песни «Между нами дикарями говоря», автобус остановился. Мы приехали. «Что сидим? Кого ждем?» — спросила Елена Семеновна весело и скомандовала. «Все на выход!» Мы засуетились, доставая рюкзаки или сумки. У меня имелось и то, и другое. Сама не поняла, почему вещей получилось много. Вроде и взяла самое необходимое. Сумку у меня отобрал Артем, несмотря на мои заявления, что она легкая и что сама донесу. Катя, видя такое дело... Всучила свой рюкзак Ренату со словами «Побудь джентльменом». Остальные парни последовали примеру Артема и Рената, и в строю, в которой нас выстроили сопровождающие, девушки стояли налегке. Пока около Икарусов царила суматоха, вожатые и воспитатели строили отряды, я успела немного осмотреться. Если, повернув к лагерю, мы ехали по проселочной дороге, то здесь находилась большая заасфальтированная площадка. Даже остановка имелась. «Сюда же автобусы в родительские дни ходят», — вспомнила я. Бабушка их расписание нашла в газете накануне моего отъезда. Вырезала и засунула под металлическую завитушку на стекле серванта. Мама уже уехала, и некому было возмущаться, что вырезка закрывает сервис «Мадонна», мешая любоваться его перламутровой красотой. Мельком посмотрев на небольшой дом и сарай, стоящие за площадкой ближе к реке, я повернулась к воротам лагеря. Нас встречали. Около створки ворот с надписью «Звездочка», составленной из металлических букв, стояли мужчина и женщина. Пионерские галстуки и красные пилотки на них подсказывали, что это директор лагеря и старшая вожатая. Добродушная улыбка на лице директора как-то не очень вязалась с папиными словами о нем. Конкретный, строгий, как и киношная внешность. Высокий, красивый. Возраст на таком расстоянии определить оказалось трудно, наверное, как моим родителям около сорока лет. Будь он помладше, точно все девчонки бы повлюблялись. Мне не верилось, что такой улыбчивый директор — сможет установить железную дисциплину». Сомнения поддерживали непрекращающуюся суматоху автобусов и поведение старшего отряда, расположенного прямо перед нами. Здоровые лбы, почти наши ровесники, вели себя хуже малышей. Пацаны, как только вожатые отвлекались, усаживались в ништяковскую позу на корточках, ладно, не курили — Но я готова была побиться об заклад, что у половины в рюкзаках имеется заныканная пачка сигарет и спички. Когда их, наконец, угомонили, они не придумали ничего лучшего, чем заигрывать с нами, хотя своих девчонок в отряде хватало. Но как только их заводила произнес «Комсомолочки, активисточки, давайте вечерком прогуляемся», не выдержали нервы у нашей первой сопровождающей — учительницы биологии. Она уже давно с неодобрением посматривала на творящееся рядом безобразие. Биологичка решительным шагом направилась к соседям и за пару минут навела порядок. «Внимание, внимание!» — раздалось от ворот. «Это старшая вожатая взяла рупор. Рады вас приветствовать в пионерском лагере «Звездочка». Прошу построиться попарно и пройти на территорию лагеря. Вас ждет завтрак в столовой». «После чего заселитесь в корпуса. Добро пожаловать!» Директор распахнул и вторую створку ворот, отходя в сторону, а я рассмотрела старшую вожатую. Серьезная, довольно симпатичная, и ей точно меньше двадцати восьми. На ее штормовке красовался комсомольский значок. С трудом выстроенные отряды двинулись в сторону ворот. Директор всем говорил подственные слова Когда дошла наша очередь, он произнес «Приветствую, комсомольский актив, в «Звездочке» ваша учеба проводится впервые, но уверен, это будет хороший опыт. Добро пожаловать!» Пройдя немного прямо, мы повернули к пищеблоку. «Не будем торопиться, пусть остальные рассядутся», — сказала Елена Семеновна и отошла, чтобы пообщаться со старшей вожатой. Мы же встали неподалеку от широкой лестницы, ведущей в столовую, на которой действительно происходила толкучка. Вещи скинули прямо на асфальт. Снимая рюкзак, я почувствовала, что в кармане Олимпийки что-то шуршит. Опустила в карман руку и обнаружила фантики от конфет. Как-то на прогулке сунула и забыла. Огляделась в поисках урны и обнаружила только одну на углу здания. Рядом стоял мужчина неопределенного возраста в синей спецовке. Он курил и держал папиросу, как тот долговязый ништяк во дворе, большим и указательным пальцем. «Ты куда?» — спросил Артем, когда я шагнула в сторону урны. «Мусор выкинуть», — ответила ему и продемонстрировала зажатые в кулаке фантики. «Меткостью не отличаюсь», — Поэтому подошла к урне почти вплотную и выкинула туда фантики. Неожиданно кто-то ткнулся мне в бок. Обернувшись, увидела большого гладкошерстного пса с песочного цвета шерстью и висячими ушами. — Не бойся, девонька, — сказал мужчина. — Это матрос, он добрый. — А я и не боюсь, — ответив так, я погладила лобастую голову пса. «Матрос хороших, добрых людей, типа тебя, девонька, чует», — продолжил мужчина. «Меня Лена зовут», — представилась сама, не зная зачем. «А я, дядя Витя, сторожу здесь. Днем вот на кухонке грузчиком», — ответил здешний сторож. «Дядь Вить», — раздался из-за угла зычный женский голос. «Где ты там? Кто мясо доставать будет?» «Иду, иду», — отозвался дядя Витя, затушил до половины выкуренную папиросу, но отправил не в урну, а в нагрудный карман. «Перед тем, как уйти, сказал мне, «Ты, Ленок, если в столовке хлеб останется, с собой бери». «Матросу?» — спросила я. Дядя Витя издал смешок и пояснил. «Себе, Ленок, себе! Ужин здесь рано, детки до ночи проголодаться успевают». «Матрос у нас хлебушек не ест», — разбаловался на столовских харчах. «Дядь Вить!» — вновь раздалось из-за угла. Сторож подмигнул мне и, прихрамывая, завернул за угол, где, наверное, находился второй вход на кухню. Матрос, лизнув мне руку, поспешил за ним, виляя хвостом. «Лена!» «А вот это уже меня звал Артем. Я повернулась. Наши поднимались по лестнице, а Артем стоял на нижней ступеньке, нагруженный и своими, и моими вещами, плюс гитара. Увидев это, побежала к нему. «Джентльмен джентльменом, но ведь реально тяжело и неудобно!» С большим трудом удалось отвоевать рюкзак. Пока мы рядились из-за вещей, все уже расселись за столы. Как только мы появились в дверях, нам замахала Елена Семеновна. «Леночка, Артем!» «Идите сюда, мы с Катюшей вам места заняли». «Ну вот, опять то же самое. Взрослые проявляют ко мне заботу». Но как бы то ни было, после завтрака я забрала оставшийся на нашем столе хлеб, завернула в носовой платок и сунула в рюкзак».